на которую он некогда провел с Лизой несколько счастливых неповторившихся мгновений. Она почернела и скривилась, но он узнал ее. И душе его охватило то чувство, которому нет равного и в сладости, и в горесть — Чувство живой грусти об исчезнувшей молодости.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 Травою, сиренью. «Вот где хорошо бы играть в четыре угла!» — вскрикнула вдруг Леночка, войдя на небольшую зеленую поляну, окруженную липами. «Нас, кстати, пятеро!» «А Федор Иванович, ты забыла, — заметил ее брат? Или ты себя не считаешь?» Леночка слегка покраснела. "Дорогие да Федор Иванович в его ли там может?» — начала она. «Пожалуйста, играйте!»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 Играйте, веселитесь, растите молодые силы, думал он, и не было горечи в его думах. Жизнь у вас впереди, и вам легче будет жить. Вам не придется, как нам, отыскивать свою дорогу, бороться, падать и вставать среди мрак. Мы хлопотали о том, как бы уцелеть.